Глава 20. Криана со всем вниманием устремила взгляд на экран монитора, куда шарик-шпион передавал картинку. Она смотрела, как Руис собрал одежду хропящего любовника и рассмеялась. Возле неё оператор киборг Марма покоился на своём летающем пузыре и, казалось, не обращал ни на что внимания. Но когда Руис, обрижённый своей краденной обновой, повернулся к озеру, он заговорил: Я уверена, что это разумно. Ты же знаешь, как серьёзно относится лорд Кармилец Приал к своему маленькому мирку. Он очень настроится, если твой неизвестный повредит что-нибудь. Кариана неотрывно следила за тем, как Руис шёл по саду. Плевать я хотела на Приала. Кроме того, Приал меня боится. И если даже твой неизвестный возьмёт Куалду и разобьёт теро, отравит морские лужаки, поймает все эти лапочек приала и повесит их всех на крюках головой вниз заберёт голографии для своих домашних и напишет на всех стенах это сделала кориана и то приал не скажет мне ни слова а если и скажет то я велю ему пожаловаться пунгам в конце концов это они распоряжаются казармами это они следят за защитными полями да ты права сказал марма Его вокодер был настроен на шёпот. Он выпятил губы. На экране Руис осторожно проскальзывал между прибрежными кустами у озера. Посмотри, Марма. Правда же он похож на элегантную змею? улыбнулась Кариана. Он мне не нравится. Ты же знаешь, что он тот самый человек, который спас Феникса от этой деревещины. Почему ты не расправилась с ним тогда? Заворожит его. Отправьте его куда-нибудь в сука, туда, где никто и никогда не найдёт его. Это же всегда прежде срабатывало. Да, Марма, но что если он слишком быстро действует для нас? Что если он сможет умереть прежде, чем мы его заморозим и выслать сигнал? Что тогда? Она пожала плечами. И во всяком случае, забавно за ним наблюдать. Последовало неловкое молчание. Кэриана знала, что она пытается относиться к незнакомцу осторожно. И если он был агентом Лиги, что казалось вполне вероятным, существовал весьма ощутимый шанс, что он был снабжён смертной сетью. Если она решила бы просто убить этого человека, результат мог бы оказаться фатальным для неё самой. В момент смерти поток данных затопил бы сферу тахиона, который немедленно бы активизировался под влиянием смертной травмы мозга. Взрыв данных немедленно бы донёс до лиги, передав местоположение неизвестного и обстоятельства его смерти. Но существовали и сомнения относительно того, что он был действительно агентом лиги. То, что неизвестный действовал в стиле Дон Кихота, было весьма странно. Или же неизвестный был наглым невеждой, склонным совершать грубые ошибки и не понимающим всю серьёзность своего положения. Или же он совсем не был невеждой, а просто был абсолютно уверен в себе, настолько, что мог позволить себе бросить лицо своим похитителям. Факт воскресения Феникса. По крайней мере, было неприятно осознавать, что неизвестный так долго сопротивлялся порелезиующему полю, что он смог сперва прикрепить медицинскую прилепалку к шее Феникса. Она всегда считала, что подобное невозможно. Разумеется, она заплатила очень дорого за технологию, о всем данных, самую новейшую, которая должна была пробить даже самые крепкие системы тренированных или специально укреплённых рефлексов. Эти сомнения заставляли Кориану воздержаться от поспешных действий, пока она не разберётся в ситуации получше. Поэтому она расставила свои ловушки и теперь смотрела, ожидая, что неизвестный откроет тоже он на самом деле. Если дело обернётся так, что он просто прекрасный хищник, тогда он был ей нужен. Она могла бы устроить ему прокачку мозгов, и в конце концов он перестал бы быть опасным для неё. А тогда она навсегда бы присоединила его к своей коллекции красивых вещей. Руис достиг берега. Посмотрев в воду озера, он увидел там сказочную страну. Мечту любого поклонника моря. Фантастический город под водой, который сиял из зеленовато-голубых глубин. Город был построен по причудливому плану, со сложными балконами и шпилями, сложен из какого-то прозрачного камня, в котором светился внутренний свет. У этого города был какой-то неуловимо заманчивый и притягательный вид. Руис почувствовал сильнейшее желание присоединиться к оргиям. которые бошевали в павильонах, дворах и башнях погруженного в воду города. Человеческие фигуры плавали далеко внизу, лениво перемещаясь от одного сияющего здания к другому. Рой испочувствовал волну оптимизма. Если можно было полагаться на внешние признаки, он случайно наткнулся на игровую площадку какого-то состоятельного лица, который специально держал её на суке для развлечения своего и своих гостей. Побег отсюда был возможен, поскольку туда и обратно двигалось множество народу. Руис исследовал поверхность озера, у которого был вид плотный, скользкий, не водянистый. Он немного головой встал, потянулся и упал лицом вниз в озеро. Как он и ожидал, он не намок. Не было даже всплеска. Поверхностный слой состоял из полужевого протеина, который обтёк его и прильнул к его коже и одежде, предотвращая проникновение жидкости, которая не была водой и была перенасыщена кислородом. Роуз дышал, и протеин пропускал к нему кислород. Верхний слой обеспечивал выживание, комфорт и даже советские приличия. Бархатная шляпа Руиза осталась крепко сидеть у него на голове. Жидкость давала Руизу небольшой запас плавучести, хотя и делала его весьма лёгким. В результате Руис медленно плыл вниз, к городу. Жидкость была ровно настолько прохладная, чтобы это было приятно, хотя ему пришлось потратить несколько минут, чтобы привыкнуть к ощущению жидкости возле его тела. Это было похоже на странное скольжение тальковой пудры по коже. Сквозь жидкость он мог слышать музыку. Дюжина небольших оркестров тихо играла внизу. И шёпот и крики множества голосов странно разнился сквозь жидкость. Руис подплыл к крупному павильону, направляя своё движение небольшими взмахами рук. Крыша павильона была сделана так, чтобы напоминать маску звезду. И каждый небольшой луч крыши был украшен ярким огоньком. Огоньки пульсировали, то загорались, то гасли в такт музыке, которая звучала внутри. Руис опустился как раз возле люстрады, которая обрамляла павильон, и его танцевальную веранду, где несколько кружевных кабинок давали возможность уединиться уставшим танцорам. Он немного отдохнул возле веранды, глядя на танцоров. Они танцевали сложный танец, вращаясь в медленной грации. Мужчины, все как один, были залихватски хороши. Женщины настолько же прекрасны, насколько и высокомерны. У всех выражение лица было настолько манерным, что впечатление было неприятным от их одинаковости. Словно Руиз наблюдал всего одну пару в зале, в полном зеркал, а не три десятка человек, которые заполнили куполообразное помещение. Руиз узнал в этом руку Клёва Суукского, мастера в искусстве зрелой культуры. Этот пример работы Клева, хотя, вероятно, не самый оригинальный его проект, был бы продан за очень высокую цену в Дельвермундской яме. Руиз подумал, уж не краден ли это проект, потому что это могло быть единственным объяснением присутствия этого образца зрелой культуры в богом забытых рабских казармах. Он покачал головой. Зрелые культуры всегда настораживали Руиса, потому что он никогда не мог представить их себе твёрдо и ясно. По крайней мере, то, за чем теперь наблюдал Руис, явно было частью программы, внушаемой как раз самой культурой. Двое молодых людей в центре танцевальной фигуры, оба стремящихся произвести впечатление экстравагантностью жестов, случайно столкнулись локтями. Немедленно они повернулись лицом друг к другу, прервав в гладкое течение танца. Музыка неуверенно затихла. Двое резко заговорили друг с другом, хотя Руиз и не мог разобрать конкретные слова. Прочие танцоры образовали круг, а потом и шар возле спорщиков. И по жадным выражениям лиц зевак Руиз догадался, что должно произойти, хотя все и произошло очень быстро. Оба в одно и то же мгновение Выхватили из рукавов кинжалы, похожие на ивовые узкие листья. Словно ими управлял один и тот же мозг. Первый удар и оборона были словно продолжением танца. Жидкость, в которой они плавали, придавала их движениям грациозность даже в поединке. Но тут же всё закончилось, и победитель вытащил кинжал из горла побеждённого. Небольшое кровавое облако выплыло из глотки упавшего. прежде чем связующий слой смог образовать капсулу вокруг него. Мертвец тихо плавал посреди стремительно пустеющего павильона. Множество пар стремились выплыть наверх, и на их лицах Руиз прочел выражение неприкрытой похоти. Природа связующего слоя была такова, что в нем было неудобно совершать основные человеческие потребности, включая половые отношения. Это объяснялось тем, что связующий слой не пропускал ни газообразные вещества. Вне сомнения, в городе существовали и открытые пространства с воздухом. Но Руиз не мог отрицать, что освещенные звездами сады были привлекательнее. Рука дотронулась до его рукава, и он быстро обернулся, как только мог, в связывающие движения жидкости. Тостенький человек с хитрым оценивающим лицом плавал перед ним, всматриваясь в Руиза крошечными глазками. Вы тоже гость лорда Приала, спросил человек, выпуская пригоршню маленьких пузырьков изо рта. Глазки его расширились, когда он заметил татуировки Руиза. Руиз собрался с мыслями. "Разумеется", сказал он самым уверенным и авторитетным тоном. Человечек расслабился, видимо, убедившись, что ни один раскрашенный дикарь не станет разговаривать с таким высокомерным и уверенным тоном. «Позвольте представиться», — сказал Толстяк. «Я высокий фактор в Хуниак Боллард со станцией Мувера». Руиз воскресил свое предыдущее воплощение, то, которое он использовал на своей печально закончившейся миссии на Тронкмир. «Юхинальта Маккеа, потомок Крюгер Маккеев». Руис холодно улыбнулся. Должен вам сказать, что на Крюгери у нас более занятные развлечения. Крюгериты были печально известны своей кровожадностью и эксцентричностью. Это была раса, которая не выносила, если кто-то вставал поперёк дороги их капризам. Руис прямо-таки видел, как колёсики вертятся в мозгах Болларда. Толстячок подумал, что приглашать такого гостя было поразительной глупостью со стороны лорда Приала. Весьма негостеприимна в отношении прочих его гостей. Если уж быть откровенным. Но потом Боллард решил делать хорошую мину при плохой игре. В конце концов, это было единственное возможное решение. Танцы убийства должен признать, неловко получилось, сказал нервно Боллард. Вы хотите сказать, что прочитали мои мысли? осведомился Руи с ледяным тоном. Я Господь с вами, ваша светлость. Это хорошо. К танцам я отношусь прохладно. Но убийство может быть необыкновенно занимательным, если только оно совершается с умением и блеском. Да, конечно. Прекрасно сказано, ваша светлость. Теперь Боллард мечтал только убраться прочь. И Руиз извлекал определенное удовольствие из того, что терзал толстячка. С того момента, когда Руиз вскочил на сцену в бедеробе, Другие угнетали его. Руис покорялся. Для разнообразия очень приятно было воспользоваться даже таким незначительным шансом подавить кого-то. По лицу Руиза расплылась свирепое плодоядная улыбка. Вы часто бываете в маленьком царстве Приала? Хорошо. Будьте моими провожатым. Это мой первый визит сюда. Я уверен, вы не разочаруете меня. Боллард подавил выражение отчаяния на физиономии. «Вы оказываете мне слишком большую честь, ваша светлость!» – сказал он с тщетной надеждой. «Вовсе нет!» – сказал Руисх, схватив пухлую как тесто руку Болларда в такие тесные клещи, что Боллард не удержался от жалобной гримасы. «С чего начнем, добрый мой фактор?»